Цзюань, восьмая, 8.227. Шунь пахал поле у горы Лишань и нашел в скалах на речном обрыве яшмовый календарь. Яшмовый календарь — нефритовая пластинка, по преданию найденная легендарным императором Шунем, на ней был календарь, начертанный небом. Шунь понял, что обрел для себя повеление небес на осуществление, не зная устали, истинного пути. У Шуня было лицо дракона с большим ртом. В ладони у него была зажата награда. Комментарий Сунь-Дзюня гласит, «Была зажата награда» означает, что на руке у него был начертан знак награда. Подразумевается, что он за свои тяжкие труды получит вознаграждение и достигнет высшего положения. 8.228 После того, как Тан победил государство Ся, семь лет стояла великая засуха. Река Лучуань иссякла. Тогда Тан лично стал молиться в Тутовом лесу. Обрезав свои ногти и волосы, Принес их от себя в жертву, молясь Верховному Владыке о неспослании счастья. Сразу же после этого налетел сильный ливень, напоивший все четыре моря. 8.229 Астролог Люй удил рыбу на солнечном берегу реки Вэй. Когда Вэнь Ван собирался выехать на охоту, гадатель сказал ему — На охоте в сегодняшний день будет добыт один зверь. Не дракон и не беспалый змей, ни черный медведь и не бурый медведь. В нем ты обретешь наставника для государей ванов. И в самом деле он повстречал великого астролога на освещенной солнцем стороне реки Вэй, побеседовал с ним, пришел в восторг и вернулся обратно посадив его рядом с собой в повозку. 8.230 Когда Уван пошел походом на злодея Джоу и добрался до реки, полил ливень, ударил гром, все покрылось мраком, а на реке взметнулись волны. Все войски были устрашены, а Уван сказал «Здесь я!» «Кто в Поднебесной смеет выступать против меня?» Ветер прекратился, и волны улеглись. 8.231 Во владении Лу при Айгуне в четырнадцатый год его правления Кун Цзы ночью увидел сон. Между трех ясеней на границе уделов Фенбан и Пэйбан поднимаются багровые испарения. Он позвал Яньхуя и Цзыся и вместе с ними отправился посмотреть, в чем дело. Сев на быструю повозку, добрались они до Фаньши и увидели, как косец, поранив линя в переднюю ногу, накрыл его связками хвороста. «Иди сюда, парень!» — сказал Кун Цзы. «Ответь! Чью ты носишь фамилию?» «Моя фамилия Чисун. Имя...» «Ши Цяо, второе имя Шоу Цзи», — ответил тот. «Не привиделось ли тебе что-нибудь странное?» — спросил Кун Цзы. «Мне явился какой-то зверь», — рассказал парень, «похожий на косулю, с головой козла. На голове у него растет рог, а конец рога — мясной. Он отсюда бежал прямо на запад». «Значит, в Поднебесной родится хозяин» объявил Кун Цзы. Это будет Багровый Лю, а помощниками у него будут Чень и Сян. Чень и Сян — руководители восстания в 209 году до нашей эры против империи Цинь. Чень Шен погиб в 208 году до нашей эры от руки одного из его подчиненных. Сян Юй — в борьбе за власть с Любаном, основателем империи Хань в 202 году до нашей эры. Пять звезд вступят в созвездие колодец во главе со звездой годов. Пять звезд вступят в созвездие колодец. Пять планет, покровительствующих земным делам. Здесь подразумеваются пять полководцев, восставших против империи Цинь, покровительствуемой в небе созвездием колодец. Звезда годов. Юпитер. По его движению рассчитывался китайский циклический календарь. Парень достал из-под хвороста линя и показал его Концзы. Концзы устремился к нему. Линь повернулся к Концзы, сложил свои уши и изрыгнул три свитка с рисунками, каждый шириной в три цуня и длиной в восемь цуней. На каждом свитке двадцать четыре знака гласившие. Багровый Лю должен восстать в дни гибели Джоу. Поднимутся багровые испарения, возникнет огненное сияние. Непроницаемый купол издаст повеление о воцарении знаков Мао и Цзинь. Непроницаемый купол образное название неба. Мао и Цзинь два элемента, входящих в состав иероглифа Лю фамильного знака ханских императоров. 8.232 Кунцзы составлял весны и осени и создавал книгу сыновней почтительности. Когда работа была завершена, он установил себе пост и, совершив поклонение о полярной звезде, уведомил небо о содеянном. Тут же небо разостлало повсюду испарение. Красная радуга опустилась сверху вниз, превратившись в кусок желтой яшмы длиною в три чи, на котором была вырезана надпись. Она гласила «Драгоценная послана надпись, что Люцзи суждено воцариться, обретут Мао, Цзинь и Дао от повозки на север границу, и иероглифом Хэ и Цзы Поднебесная Покорица. Мао, Цзинь и Дао. Три элемента, из которых составлен фамильный знак ханьских императоров. Хэ и Цзы. Два элемента, из которых составлен знак Цзи. Второе имя основателя империи Хань-Любана. три. Во времена Цинского мугуна некий житель Ченьцана копал землю и вырыл какую-то зверушку, овцу не овцу, свинью не свинью, и повел ее, намереваясь преподнести мугуну. По дороге встретил двух отроков. «Эта тварь зовется Ао», — определили они, — «обитает она в земле и пожирает мозг умерших». Кто хочет ее убить, должен проткнуть ей горло туевым суком. — А эти двое отроков, — заявила Ао, — зовутся Бао. Поймавший самца Бао станет Ваном, поймавший самку станет Бо. Чэньцанец сразу же бросил Ао и устремился за этими двумя отроками. Но отроки, превратились в фазанов и скрылись в равнинном лесу. Чинцанец доложил о случившемся с ним Мугуну, и Мугун выслал своих слуг на большую облаву. В конце концов была поймана самка, но она превратилась в камень. Камень же установили в Междуречье Цзянь и Вэй. Цзянь — левый приток реки Вэйшуй. В Междуречье Цзянь и Вэйшуй располагались земли древнего удела Цинь, в том числе и город Чэньцан. В правление Вэньгуна было учреждено поклонение Чэньбао, и самец прилетал в Наньян. Нынешний фазаний уезд Джисянь в округе Наньян и есть та самая местность в землях владения Цинь. Хотели отметить знамения, потому и дали уезду такое имя. Каждый раз, как в Чэньцане совершали поклонение, появлялись красные лучи длиною примерно в 10 джанов. Исходя из уезда Джисянь, они потом входили в кумирню в уезде Чэньцан. И слышалось воркование, похожее на голос фазана-самца. Впоследствии император Гуан-У поднял восстание как раз в округе Наньян. 8.234 Во владении Сун был сановник Синши Цзычэнь, просветленный в путях неба. В 37 году правление Джоуского Цзинвана его повелитель Сунский Цзингун спросил у Синши. «Каковы знамения на путях неба?» «Через 50 лет», — был ответ. В день Динхай пятой луны мне, Ченю, предстоит умереть. После моей смерти пройдет пять лет, и в день Дин-Мао пятой луны погибнет владение У. А еще через пять лет после его гибели и вы, государь, скончаетесь. После вашей кончины пройдет еще четыреста лет, и город Джу. «Станет править поднебесной». Все произошло так, как он сказал. А его слова Чжу станет править поднебесной» означали возвышение царства Вэй. Дело в том, что фамилия Цао происходит из Джу, а правители Вэй тоже носили фамилию Цао. Однако здесь счет годов не сходится — Неизвестно, действительно ли это Синши сбился или же из-за того, что его время столь отдалено от нас. Ошибка произошла при передаче текста комментаторами и песцами. 8.235 Поскольку Царство У было владением, так сказать, сплетенным из травы и не полагалось на свою крепость, то все военачальники, ведавшие пограничными укреплениями, оставляли своих жен и детей при дворе заложниками, называли оставленных охранителями доверия. Мальчикам, пока они были еще малы, позволяли, согласно рангам их родителей, играть вместе по 10 и более дней. Во второй луну третьего года правления Сунь-Сю под девизом «Юн-Ань» Появился никому не знакомый мальчик ростом около четырех чи, одетый в синюю одежду лет на вид шести-семи, и замешался в толпу играющих детей. Никто из мальчиков его не знал, и они все стали его спрашивать. — А ты из какой семьи? Откуда ты взялся? — Увидел, как вы тут толпой играете, — был ответ. — Вот и пришел. Когда рассмотрели его получше, увидели, что глаза его испускают лучи мерцающего света. Дети испугались и спросили, откуда такое. На что мальчик ответил. «Зачем вам бояться меня? Ведь я не человек, а дух звезды мерцающих огней. А явился я предупредить вас, что три повелителя смирятся перед домом Сыма. «Три повелителя» имеются в виду правители трех царств периода Тройцарствия. Дети сильно перепугались его речей, и некоторые пошли и сообщили о нем взрослым. Взрослые поспешили туда, желая взглянуть на мальчика, а мальчик тем временем сказал «Пришла пора вас покинуть». Он сжался, подпрыгнул и тут же преобразился. Дети смотрели, задрав головы, как словно бы полоса белого шелка протянулась и взвелась в небо. Подоспевшие взрослые тоже увидели, как она, извиваясь, постепенно поднималась, а потом в одно мгновение исчезла. В это время правление в царстве У было ненадежным и беспокойным, и никто не посмел при дворе сообщить о происшедшем. Но вскоре на четвертый год пало царство Шу, На шестой год было уничтожено царство Вэй, а на двадцать первый год после этого покорилось и царство У. И все они подчинились дому Сыма. 8.236 Главный инспектор водных путей Мау выбрал себе в дело производителя водной инспекции Дай-Яна. Но вот Ян и спросил себе отпуск, якобы для посещения родных краев. Когда он собирался отправиться в Ло, во сне ему явился некий святой, который предупредил его: власти в Ло потерпят поражение, люди все переправятся на юг. Только спустя пять лет в Янчжоу должен будет отыскаться сын неба. Ян поверил ему и не поехал в Ло. Вскоре произошло все так, как было предсказано во сне.